Часть 9. Советские евреи. 228. Биробиджан. В 20-е годы Сталин, встревоженный привлекательностью сионизма для многих евреев страны, провозгласил создание еврейской родины на восточных окраинах Советского Союза в районе Биробиджан. Этот район расположен в малопригодной для обитания области близи китайской границы. Однако советская пресса, захлебываясь от восторга, всячески превозносила товарища Сталина за то, что он пожаловал русским евреям автономную область, которая теперь их будет собственным краем, где идиш станет официальным языком, а евреи смогут заняться крестьянским трудом. Тысячи советских евреев переселились в Биробиджан. Более удивительно, что также поступили и около 1400 еврейских коммунистов из Соединенных Штатов, И других западных стран. В Биробиджане никогда не появилось значительной еврейской общины. Район был слишком беден и изолирован от остального мира, в силу этого не мог привлечь значительное число переселенцев или удержать большинство тех, кто уже приехал сюда. Первым поселенцам приходилось строить для себя дома из того, что они находили в окрестных лесах. Вдобавок Биробиджан кишел насекомыми паразитами, страдал от беспрерывных дождей, вправо, IPOзотя уничтожила значительную часть поголовья лошадей. Первый же год после прибытия сюда в 1928, свыше 60% вернулись обратно. Это советским правительством планировалось довести к тридцать третьему году еврейское население области до 50.000. И вот численность достигла к этому времени лишь 8.200 человек. Однако на протяжении десятилетий советская власть поддерживала иллюзию того, что Биробиджан – это альтернативная родина евреев. В городских школах продолжалось преподавание Идыш. Когда в 1973 я посетил Хабаровск, расположенный в 200 километрах от Биробиджана, то в зале ожидания в аэропорту я увидел газету на, газету на Идыш – «Дер Биробиджанер Штерн» – «Звезда Биробиджана». Хотя мои познания в Идыш довольно слабы, я быстро понял, что эта газета – фактически воспроизводят на Идыше правду или известие, подобно тому, как сам Биробиджан никогда не был ничем иным, как Идышеязычной, так сказать, частью Советского Союза. Неудивительно, что лишь немногие евреи, испытавшие влечение к сионизму, были отличены от своих грез о стране Израиля, предложенной им еврейской автономной областью Биробиджана.